Глава седьмая До Хабаровска переться не пришлось. Сенсея в Хрущевск привезли почетным кортежем из Чайк. С ним прибыл японский посол Сенсе Кикиния. С нашей стороны от КГБ курирует визит привычный дядя Витя, по линии МИДа Афанасий Викторович Петряшин, сорокалетний мужик, который пять лет проработал в японском посольстве. Встретив гостей у ресторана с отечественной кухней, таково было пожелание КИры, обменялся рукопожатиями, всех успели предводить воздержаться от поклонов. «Такой маленький поросенок, а такой грандиозный успех!» — с улыбкой похвалила меня Курасава. «Просто повезло, Курасава-сенсей!» — скромно покачал я головой. «В этом году на Рождество приготовили слишком мало семейных фильмов. Поэтому у четвероногого малыша не нашлось достойных конкурентов. Детское кино вообще в эти времена недооценивают. Америка угорает по вестернам и потихоньку проникается темой Вьетнама. В Европе снимают мощные высказывания. Клоуны филини, например. В Японии вообще своя атмосфера. И толстые пиджаки, и киноделы зачем-то пытаются делать вид, что кинематограф — это искусство. а не бизнес, не осознавая, какие чудовищные доходы могут обеспечить дети, если дать им полторачасовое кинцо про потешных зверяток. Пока я отвечал, мы зашли в ресторан, и предупрежденный персонал с поклонами помог высоким гостям и мне раздеться. Япошки выглядят довольными, не ожидали такого сервиса. Сев за стол, ознакомились с меню и заказали пельмени с чесночным соусом, просто раздавленный чеснок, майонезе и сметане, салаты с помидоров огурцов, пирожки с вишней и по порции ухи. В напитке для себя я выбрал какао, и, к моему удивлению, гости решили присоединиться. А я думал, водочкой наливаться начнут, в Россию приехали же. «По пути сюда мы видели тигра», — поделился интересным сенсей в ожидании рассказа. «И я придумал сцену для фильма. Найдешь для меня не слишком кровожадного тигра?» «Найдем», — пообещал я. «Я тоже нашел для тебя тигра», — хохотнул сенсей. «Вакаяма Тамисабура согласился сыграть главную роль в твоем фильме». «Спасибо, Курасава сенсей», — благодарил я. «Вопрос с авторскими правами почти решен». И как только сойдут снега, мы начнем подготовку к съемкам. В Японию поеду на пару недель. Там снимать ни о чем, быстро справлюсь. А вопрос авторских прав крайне важен, — одобрил Акира. Один очень хитрый итальянец, серджо Леоне, украл мой фильм «Телохранитель», превратив его в спагетти-вестерн, и это дорого ему обошлось? — В воровстве нет чести, — кинул я. — Нет, — согласился он. «Одинокий волк и его ребенок» — манга за авторством Кадзо Куйке — на данный момент только набирает популярность. С сентября прошлого года печатается, поэтому покупка прав обошлась нам в жалкие три тысячи долларов в иеновом эквиваленте. Издатели от восторга на ушах стоят. Это ж какая реклама, если целый внук северного царя разверел прелесть истории вставшего на путь мести убийцы с ребенком. На выходе получится сразу полнометражка «Убийца Сюгуна». В моей реальности смонтированная из кусочков шести других полнометражных фильмов. Их, возможно, сами и Пошки потом снимут вместе с сериалом, но это уже не мое дело. «Предложенный вами сценарий мне очень понравился», — продолжил сансей. «Преданность Ивана Сусанина, обыкновенного крестьянина, долгу, более чем достойна быть увековечена на пленке. А теперь, посмотрев на вашу природу, я доволен еще больше. Заснеженный лес с волками и тиграми обеспечит фильму прекрасную визуальную составляющую». Я очень рад этому Сансей с улыбкой кивнул я. Могу ли я попросить вас после съемок немного задержаться в Хрущевске для съемок в моей передачи? Мы собираемся показать по новому телеканалу Восток все ваши фильмы. За это уплочено уже еще давно у нас Курославу прокатывали, и по телеку показывали. И наши граждане будут очень рады, услышав ваши комментарии и рассказы о съемках. «Пришли предложение моему агенту», — попросил сенсей денег. «Дружба дружбой, а йены йенами. И нет, ничего плохого в этом нет. У них же там капитализм». «Спасибо, сенсей», — благодарю я. «Но если я погибну от когтей таежных зверей, наша договоренность отменяется», — хохотнул сенсей. Посмеялись и мы с остальными. «Юный китана с отличием закончил курсы сценаристов». — выкатил он неизвестную мне новость. — Не очень у нас и в Японии с разведкой. О выделении топтунов для наблюдения за интересующими меня эпошками даже мечтать не приходится. Да и какой смысл? такие не пропадут? — Спасибо, что присматриваете за ним, сенсей, — благодарил я. — Я еще молод, и это прозвучит очень нескромно. Но вселенная даровала мне чутье на таланты. «Китана Такеши еще покажет себя?» «Пока он показывает себя в пьяных драках и в комедийных выступлениях в барах для нищих», — ухмыльнулся Курасава. «Но молодость и свойственны горячность и стремление нарушать общепринятые правила». «Не пырнули бы Такеши, а то неловко получится. Ночная жизнь в Японии этих времен по-настоящему опасная, потому что экономический бум обеспечивает тучные времена». и процветанием многочисленных бандам якудзы. Им банально есть чем поживиться. А значит, количество бандитов растет соразмерно к кормовой базе. Но это уж точно не мои проблемы. — Позвольте принести вам наши искренние соболезнования в связи с недавним инцидентом, — подключился к разговору посол. — А вся Япония переживала за вас? — Спасибо, сенсей Кидоно, — благодарил я, — но соболезновать лучше тем, кто за океаном. Эта торпеда стоила им очень дорого. — Коварство американцев велико, — поддакнул красава. и я бы очень расстроился, если бы им удалось лишить мир такого великого таланта, как ты. — Ух, как приятно! — Огромное спасибо за такую высокую оценку моих скромных навыков, сенсей. Не удержавшись, я отвесил благодарный поклон. — Я приложу все возможные усилия, чтобы выживать и дальше. Народ поржал. О кимах, естественно, ни слова. Японцы корейцев ненавидят, поэтому зачем портить такой хороший обед грустными темами. Мамо Фукуандо вчерашним утром подписал контракт, — поделился посол приятной новостью. «Обещаю обеспечить вашим специалистам достойные бытовые условия, чтобы они могли сконцентрироваться на работе», — кивнул я. «Спасибо за прекрасные новости», — Сенсеки Доно. «Скажи, Сергей, а как у вас получилось?» И Куросава перечислил расцен из фильма про поросенка. «Я рассчитываю как минимум на Оскар за лучшие визуальные эффекты. Кино мы снимали на английском». Пришлось переозвучивать потом с английского, с советского, на английский нормальный. Так что участвовать будет в общем зачете. Также буду снимать остальные экспортные фильмы, потому что статуэтки за лучший иностранный фильм меня не устраивают. Очень шовинистический конкурс этот «Оскар». Попуасы, мол, отдельно между собой конкурируют, а у нас тут серьезное кино. — Спецэффектами занималась отдельная группа товарищей, — ответил я. В ее главе наш мастер Павел Владимирович Клушанцев. «Э, — Планета Бурь? — уточнил Курасава. — Да, сенсей, — кивнул я. — В отличие от вас, я не могу лично вникнуть в каждую составляющую кинопроизводства, поэтому предпочитаю положиться на товарищей. Только усердный труд множества людей позволяет достичь достойного результата. — Устроить вам встречу с Павлом Владимировичем? — Я был бы очень рад немного поговорить с ним, — кивнул Красава. — Но сначала съемки. Вы ведь подписали контракт. В нарушении договоренности нет чести. — Когда-то за ложь и коварство приходилось платить жизнью, кивнул я. Но общество изменилось, породив множество падших людей, чьи слова дешевле рисовой соломы. Работать с ними значит оскорбить память предков. прекрасные слова сергей одобрила кира и поднял стакан с какао выпьем за долгое достойное и продуктивное сотрудничество с удовольствием поддержал я толст покушав доехали до студии и я толкнул короткую вдохновляющую речь для сидящих на чемоданах метафорически съемочной группы напомнив о важности порученного им родины дела Бедолаг успели заинструктировать по самое не могу, поэтому меня они слушали с облегчением на лицах. Наконец-то пойдут в тайгу делом заниматься, не тратя время на постыревшие кабинеты и скучных функционеров. Тепло попрощавшись с сенсеем, я напросился прокатиться с послом до выезда из Хрущевска, чтобы поговорить о важном. — Сенсей Кидано, позвольте еще раз поблагодарить вас за помощь нашим съемочным группам в поезде по Окинаве и помощь с арендой земли под лагерь. — Благодарить меня совершенно не за что, — ткачев сенсей, — улыбнулся он. — Это ведь мои прямые должностные обязанности. «Московский зоопарк просил меня по возможности обсудить с вами возможность приобретения японских белок, японских барсуков, японских кабанов и тануки. Мы сможем обеспечить им достойные условия для жизни». Вынув из внутреннего кармана пиджака блокнот, посол записал такую же, такую-то важную просьбу. «Да, прям не по рамгу. Но большими делами занимаются большие дядьки, и мне в заводы лезть смысла нет. Ну и через посла, раз уж мне есть такая возможность, получится гораздо быстрее. Зоопарки по нашей стране потихоньку слезают с шеи государства. Схема простая. В наших крайне скудных на рекламные возможности условиях кооператоры руками и ногами вцепились в возможность взять на содержание зверька другого. В обмен они получают установленную около вольера табличку типа «Козел Васька опекается квартиром шорта от Людмилы. Телефон и адрес такие-то». Попрощавшись с послом, пересел в Москвич под управлением дяди Димы, и мы поехали к школе. «Только остановитесь подальше», — попросил я, — «чтобы дети не заметили, а то к началу вещания востока опоздаем». «Не учи», — гоготнул дядя Дима. «А вам не обидно, что шпиона ловить не позвали?» — спросил я. «На службу не обижаются», — пожал он плечами. «У каждого свои обязанности. Кто-то шпионов ловит, а кто-то тебя обережет. Я не ядец. но тебя беречь мне больше нравится». По ночам спишь, днем работаешь, по выходным отдыхаешь. Нормальный человек хохотнул. Я раньше не скажу, кого охранял, но там никакого режима. Захотел среди ночи объект на пьянку съездить. Будь добр с ним веселиться, едь. Вот там обидно было, честно признаюсь. Все в мехах, бриллиантах, коньяки буржуйские под их рук лещут. Чисто вал дворянский. «А у меня комната в общаге и зарплата двести тридцать рублей. Это разве социалистическая справедливость?» Посмотрел на меня в зеркало заднего вида. «Маузер бы, мечтательно вздохнул я. «Ох и не говори!» — хохотнул он. «Сейчас ты, Юрий Владимирович, погонь к ногтю прижал!» Половина этих меховых бриллиантовых, кто подпольные цеха в не переделал, сидят теперь за подпольную экономическую деятельность. А раньше знаем, что цеховик, но трогать пока нельзя, он же герой соцтруда, и вон туда, указал пальцем в крышу, как к себе домой ходит. В сталинские времена за попытку создать клановую мафиозную структуру просто ставили к стенке, кивнул я. Потому что каждая такая структура – суть параллельный официальному управленческий контур. Как верные ученики Ленина, мы не должны забывать, что именно выстроенный революционными силами управленческий контур позволил свергнуть прогнившую имперскую власть. Стоило ослабить гайки, и количество клановых структур начало расти по всей стране, причем на советско-управленческой основе. По сути, сопротивление центральной власти с целью перераспределения материальных благ себе в карман. Сейчас так делать уже чревато, да и смысла особо нет. Экономический контур для особо пронырливых товарищей выделили, а в контуре управленческом закрутили гайки обратно. — Выбирай. Либо народу служить, либо обогащаться легальными методами. — Я не запомню, — расстроился дядя Дима и открыл бардачок, достав оттуда рекордер. — Можешь сюда повторить. Я повторил под запись. — Так-то антисоветчиной пахнет, но мне ли не все равно. Я тут самый комсомольский комсомолец. Убрав рекордер, дядя Дима продолжил. — А теперь хорошо, нормальный рабочий график, с дежурствами выходными, и престижно. Чего ж тут? Для до тебя, кого попал, не допускают. Вон, как капиталистам, хвост накручиваешь, а любо-дорого смотреть. А вот и смотрю, интересно. Это пока стрелять не начали, хрюкнул я. Как в анекдоте про пожарных, гагатнул дядя Дима. Слышал? Я слышал, но хороший анекдот послушать всегда приятно, поэтому покачал головой. Дядя Дима траванул классику про «Как пожар, хоть увольняйся», и к школе мы подъехали с хохтом. Вообще, конечно, хреново, что цеховики теперь кооператоры и уважаемые члены общества, в ожидании воли развил я тему. Прямо неправильно и противно. Но альтернатива-то хуже в виде массовых посадок и арестов. Народ нынче не тот, что перед войной был. Голоса слушает, привык к спокойствию и стабильности. Враги бы под шумок проблем подкидывали, вплоть до новых незаконных санкций. Нам оно не надо. Пусть лучше кровопийцы честно, прости господи, работают, налоги платят. — Наверху, кстати, налогом очень рады. Прямо пополняется казна родная. — Получается, выбрали меньшее зло, — кивнул дядя Дима. — Получается так, — согласился я. — Зло маленькое, тщательно контролируемое и экономически целесообразное. Из школьных ворот повалили дети, среди них вычленилась компашка из четырех девочек. Оля с подругами. Певица осмотрелась и с улыбкой помахала подружкам рукой, пока, направившись к нам. «Хорошая юрю Николаевича дочка», — заметил дядя Дима. «Вся страна любит, она не зазналась, не разленилась. Пашет побольше многих взрослых». «Очень хорошая», — согласился я. «Лучшая моя находка. Остальные-то мои артисты взрослые, и мне их, считай, сверху выдали». «Это хорошо и правильно». К тому же делом доказали, справляются на твердую отлично. Но найти что-то реально ценное самому гораздо приятнее, чем получить из чужих рук. «Не поспоришь», — улыбнулся дядя Дима. «Я когда из армии Дима воевался, меня всей деревни сватать за всех подряд начали. Я не выдержал, город убежал. В КГБ на работу взяли, там свою Катюшу и нашел». «Вам же про личное рассказывать не рекомендуется», — напомнил я. «Это же рекомендация, а не запрет», — пожал он плечами. «Хочу, чтобы ты, когда по телевизору мою фотографию показывать будешь, про Катю рассказал. Ей приятно будет». «Лучше все-таки не показывай», — вздохнул я. «Но я запомнил, дядя Дим. Если что, сделаю». Грусть момента развеяла открывшаяся дверь и забравшаяся вместе с волной мороза ко мне на заднее сиденье Воля. Успеваем? — первым делом спросила она. — Здравствуй, дядь Дим. — Здравствуй, — поздоровался в ответ КГБшник. — А со мной поздороваться обиделся я. — Да мы с тобой каждый день видимся, — фыркнула подружка. Только время на эти привет пока терять. — Смотрите, дядь Дим, такая маленькая, а уже всей душой тянется к любимой нашими производственными рационализации. — шутканул я. КГВшник гоготнул и повез нас к дому. — Охрану так использовать нечестно, Фуркмана. Ты самый важный, а я дочка полковника. Дядя Диме в наших спорах участвовать из-за этого нельзя, профессионально-этически. Нахваталась от мамы с папой. — Извините, дядя Дим, — признал я правоту его слов. Да мне-то чё, — он. — У нас, рабочих и крестьян, чинопочитания нет. — А значит, и профессиональная этика от ваших споров не страдает. — Заедем за вкусняшками, — перевела тему на более важную подружку. — Заедем?